Глава 15 Слова и стрелы. «Доброго дня, Ваша Светлость!» — обрадовался сержант Мерри, стоило появиться на нижнем дворе возле вазов. Никак заглянули посмотреть, что нам в перевалочный мешок кинули. «Хорошая мысль, сержант!» — в тон ему отозвалась Ло, приподнимая подол платья, чтобы переступить дождевую канавку. «Непременно загляну». «А где мой супруг?» «А, вон он!» — указал сержант в хвост вереницы груженных телег. С обозным старшиной ругается. «Позволите проводить?» Ло милостиво позволила. По дороге сержант успел рассказать ей историю про горянку и трех солдат, смешную и, самую малость, неприличную. Сообщить, что на обед сегодня будет сырный суп с тимьяном и поинтересоваться, не даст ли миледи своей горничной свободных полчасика, чтобы посмотреть закат в его сержанта обществе. Тибольд насмешливо возмутило сло. Я самыми добродетельными намерениями, прижал сержант руку к сердцу, глядя искренне и пылко, как кот на канарейку. Ах, какие здесь закаты, миледи. Лучше только восходы. Но ну, и ясное дело, то, что между ними бывает. Но об этом я молчу. И молчите дальше посоветовала ему Ло. «Нэнси — порядочная девушка, учтите. И если кто-то из ваших балбесов лапы распустит...» Выслушав вполне серьезное заверение, что никто, ни за что и никогда, она дошла до конца последнего воза и сразу попала в яростную стычку. На каменном лице капитана, когда он увидел помощь, даже появилось нечто подозрительно похожее на радость. Ну, облегчение уж точно. Доброго дня, почтенный, мило улыбнулась Ло, и требовательно протянула руку. Что там у вас не сходится с бумагами? Обозный старшина, толстый бородатый невеец лет 50, сдержанно поклонился, возрился на лос любопытством, но бумаги отдал целых четыре мятых и засаленных листа с подробной описью каждого воза, печатями прежних досмотровых застав и расчетами пошлины. Капитан также молча подал ей свой лист. Лос удовлетворением увидела, что ее первоначальные расчеты совершенно верны. А вот дальше... «У вас разница в один флорин и семь крон с четвертью, так?» — уточнила она через несколько минут, поднимая глаза от бумаг. «Вы оба правы, потому что считаете разным способом». «Вы, старшина, начисляете определенную пошлину на каждый мешок по отдельности. А капитан Рольфсон добавляет за место стрижки три процента на общую сумму. Вот вам и разница». «Так никогда процентами не считали», — возмутился старшина, поглаживая кладистую бороду. «Двадцать лет шерсть вожу. Всегда и по мешкам платил. Если тремя процентами, это же оно больше получается». — А весной новый приказ пришел, — упрямо возразил капитан, явно воспрянув духом. — О порядке пересчета. — Благодарю, миледи. Он коротко поклонился в ее сторону, и Ло изобразила подобие реверанса, невинно улыбнувшись купцу. Тот бросил на нее хмурый взгляд и полез в кошель. Маленькая победа на удивление подняла настроение. — Что ж, — подумала Ло, уходя, — Видимо, из этого и будет теперь состоять моя жизнь. Мелкие радости, мелкие огорчения, счета и хозяйство. Она прошла длинным пологим двором наверх, снова выйдя к колодцу и главному входу в крепость. Сюда падала тень башни, и двор казался бы мрачным, если б не опаленный вяз. С его живой стороны сорвался яркий, словно расписной листок, и упал перед ло. Наклонившись, она подняла его, отметив, что площадку с утра уже чисто вымели. Больше листьев во дворе не было. Поднялась в свою комнату, крутя листочек в руках. Вроде бы и ни к чему, а выкинуть жалко. «Так что же нужно Ярлу?» Супругу Лони соврала ни словом. Она в самом деле только слышала о Рагнерсоне. Клан Хегни один из старейших и крупнейших в Ольгороде. «Белый дракон на синем поле, кажется. Или виверно. Лосила на кровать и зажмурилась, вспоминая. Огромный геральдический альбом с гербами и стандартами разных стран был одной из немногих дорогих книг, оставшихся у них в библиотеке, хотя ценность представлял немалую. Но какое же воспитание дворянина или дворянки без умения распознать чужие герб и цвета? «Какое, какое!» А вот выйдет высший свет дарвены, леди Тильда, и. Лутоскливо вздохнула. Не дракон, и не Виверна. Ленорм, вот. Отец про него рассказывал. Северный геральдический зверь, подобный дракону, но не во всем. Крыльев нет, лапы и хвост иные. Имеется всего два герба с ним у кланов Хебни и Рекки. Ну и чем это сейчас поможет Ло? «Да хотя бы тем», — рассудила она здраво, — «что можно использовать сине белые цвета для украшения зала в честь знатного гостя. И самой по случайности не напялить в первый вечер синее или белое платье. Это неучтивость к собственному супругу. А жаль, синее мне идет». Она снова вздохнула. Встречать все равно придется в фамильном красном, но ее платье наименьшее из сложностей. Нужно пристойно одеть капитана и тильду. Вычистить и подготовить комнаты для гостей. Еда, вино, сладости. Пресветлый воин. Пожалуй, стоит кое-что простить его величеству за то, что в крепости теперь есть хорошая посуда и белье. Ло сгорело бы от стыда, если б пришлось уложить вольверца на то, что предложили ей самой в день приезда. «А раньше ты их иначе укладывала. Навсегда». Съязвила она самой себе. «Сколько северян не вернулось домой из-за тебя?» «Память у них длинная, и далеко не все счеты гасятся подписью на договоре о перемирии». «Но это что же получается? Вольфгородец узнал, что я выхожу замуж, когда я была еще в столице?» Лов вспомнила черные розы, и снова мороз пробежал по спине в теплонатопленной комнате. «Нет, не может быть». Совсем это не по-северному. Но сроки совпадали. Пока и собирали приданное, и шили платья, пока она ехала в Драконий зуб. Вряд ли Ярлу из Высокого Совета докладывают о замужестве каждой дарвинанской дворянки, пусть даже из трех дюжин. Конечно, он интересовался именно ею, Лавинией Ревенгар, и узнал все, что нужно. Вскочив, Ло нервно зашагала по комнате от стены к стене, так и держа в пальцах сухой листик. Не следует ли предупредить Маркуса или послать письмо сразу королю? Но если курьер привез просьбу о встрече, значит, его величеству и так все известно. Барготов мерзавец. Играет с ней в какие-то свои игры, передвигая как фигурку по доске, подставляя под удар или разменивая. Ло кинула листик на комод. Встретиться с вольгварцем? Прекрасно. Почему бы и нет? Ей нечего стыдиться или скрывать. Она честно воевала под знаменами своей страны. И плевать, что об этом думают северяне. Они тоже не особо стеснялись, вовсю используя и ведьмаков, и борготов огонь. Сломанные ребра заныли, напоминая, что волноваться ей вредно. И бояться, и радоваться. От радости осколок тоже может сдвинуться. И вообще жить следует осторожно и тихо, словно она уже в гробу. Пытаясь успокоиться, Ло достала из комода коробочку со сластями, кинула в рот постилку. И, посмотрев на оставшиеся, вдруг устыдилась. Конфет и пастилы было немного, однако от мысли угостить Тильду Ло отказалась сразу. Не из жадности, разумеется. Ло готова была поделиться с девчонкой и дорогими тканями, и любыми женскими мелочами. Но постила это воспоминание о детстве. Представить противно, что мелкая паршивка скривится презрительно, а то и выкинет ее. Угощать супруга без его дочери тоже невозможно. И тут Ло осенила. Она глянула на красивую деревянную коробочку, расписанную цветами и бабочками, на россыпь сладостей в ней, и решительно вышла из комнаты. В крепости точно был кое-кто, на кого стоило потратить лакомство. Илинка нашлась возле кухни. Сидя на скамейке, девчушка сосредоточенно перебирала сушеную чернику, отбрасывая гнилые ягоды и мусор. От усердия она даже высунула кончик темного язычка. Явно некоторые ягоды миновали корзинку — отправившись сразу в рот. Рядом колол щепу для растопки худенький чернявый мальчик лет девяти-десяти. Несмотря на возраст, с топором он управлялся ловко, и гора щепок быстро росла. «Илинка!» — негромко позвала Ло, подходя ближе. Мальчишка глянул из-под лобья, но работать не перестал, зато девочка сорвалась с места, кинулась и прижалась к Ло, вцепившись в ее юбку грязными ручонками. «Здравствуй, милая», — мягко сказала Ло, гладя ее по голове. «Сдластуй», — просияла Илинка, поднимая к ней чумазую мордочку, и вежливо поправилась. «Сдластуйте». «Познакомишь меня с братом?» Ло подошла к пареньку вместе с Илинкой, доверчиво вцепившейся ей в руку. Мальчишка с явной неохотой положил топор и поклонился. Во взгляде темно каре глаз не было страха, только настороженность. — Это Валь, — гордо сказала Илинка, показывая на брата фиолетовым пальцем. — Он уже большой, ему топол дали, а я челнику белаю, вот. Молли сказала, мы будем зимой пилаги печь с медом. — Здравствуй, Валь, — слегка улыбнулась Ло. — Я знаю, ты не можешь говорить... Надеюсь, это скоро пройдет. Меня зовут Леди Лавиния. Я жена капитана. — Леди доблая, — убежденно сказала Илинка, снова прижимаясь щекой к ее подолу. Руки так и тянулись погладить ее светлые волосы, заплетенные в две кривоватые косички, торчащие в разные стороны. Ло присела на высокий чурбак, тоже служивший колодой для рубки, но не по росту мальчику. Потянула к себе Илинку. «Это ты заплетаешь ей косы?» — спросила тем же ровным мягким голосом, будто успокаивая пугливого зверька. Валь кивнул. «Очень красиво», — похвалила Ло. «Не совсем ровно, но, я думаю, ты научишься. Вас не обижают в крепости, Валь?» Мальчишка помотал головой. На сестру, счастливо замершую в руках Ло, он смотрел с чуть заметным недовольством, но терпел, явно понимая, что то и хорошо. Под мягкими прикосновениями Ло девочка млела, как котенок на солнце. До чего же ласковая, светлая малышка? У Ло горло перехватило от бессильной жалости и обиды. «Я принесла вам подарок», — сказала она, доставая сладости из поясной сумочки и вкладывая в ладошки Елинки. «Съешьте вместе, и коробочку можете оставить себе. Думаю, у Елинки найдется, что в нее положить». «Это нам?» Ахнула Элинка, изворачиваясь, чтобы заглянуть в глаза Ло и уточнить. На совсем? На совсем милая, улыбнулась Ло, обнимая ее и мягко отстраняя. Будь хорошей девочкой и слушайся брата. До свидания, Валь, я рада нашему знакомству. Мальчик подался вперед и зашевелил губами, с которых вместо слов сорвалось лишь слабое шипение. Помрачнев, он снова поклонился Ло и протянул руки к Элинке, тут же кинувшись к брату. «Это обязательно пройдет», — уверенно сказала Ло, глядя прямо в глаза мальчишки. «Я поговорю с целителем и капитаном, как тебе можно помочь? Потерпи, хорошо?» Обратно она шла торопливо, едва не срываясь на бег. Слезы подступали к горлу, душили заставляя запрокидывать голову. «Пресветлый воин, пусть она пострадала в бою, но за что же это детям? Будь прокляты все, кто живет чужой смертью и болью. Разбойники или короли, делящие земли? Какая разница?» Мысль была почти кощунственной, явно недостойной дарвинанской леди и орденского мага. Но Ло слишком хорошо помнила три года бесплодной бессмысленной бойни, за жирный кусок на карте. Жители той земли вообще не хотели принадлежать ни красно-золотому гербу, ни черно-серо-голубому. Да кто их спрашивал? Миледи, капитан имел вид усталый, но почти довольный. Благодарю еще раз за помощь, сказал он, подойдя ближе. Но только Ло собралась сообщить, что ей нисколько нетрудно, как сверху с лестницы раздался звонкий голос. — Папа, скажи им, чтобы не трогали мою комнату. — Тильда, ты уже здоровалась с леди? — поинтересовался капитан, поворачиваясь к дочери. — Тебя не было на завтраке. — Я на кухне поела, — сообщила девчонка, старательно не глядя в сторону Ло. — Папа, скажи им. Селина копается в моих вещах и говорит, что ей приказала она. — Тильда... В голосе капитана прорезалось недовольство. «Ты ведешь себя невежливо. Не она, а Лиди Лавиния. Которая, между прочим, тоже стоит здесь, — не удержалась сло и пояснила капитану. — Да, я велела Селине хорошенько убрать ваши спальни, сменить белье, постирать занавеси, вымыть все. — Я видел, — медленно признал капитан. Она и правда перебиралась у меня вчера. — Слышишь, Тиль, пусть и у тебя уберет. Что в этом такого? — Она в мои вещи лезет, — взвизгнула девчонка с возмущением, глядя на отца. — В чистые? — вкрадчиво уточнила Ло. — У меня все чистое. Папа, скажи ей. — Тиль, — решительно сказал капитан. — Селина на то и горничная, чтобы убирать и мыть. Если не хочешь, чтобы она лезла в твои вещи, сама отдавай ей то, что надо постирать. Я вот думаю, что чистая она не тронет. Зачем ей лишняя работа? И вообще, леди права. Смени платье. Его давно следует постирать. Девчонка залилась краской. Рыжие вспыхивают легко, и на молочно-белой коже Тильды румянец вспыхнул заревом, а веснушки еще сильнее потемнели. «У меня в багаже есть несколько очень красивых отрезов», осторожно сказала Ло. «Тильда, почему бы не сшить вам пару платьев просто на смену? Никто не отнимает у вас ни это платье, ни остальные. Можете и дальше их носить». «Все равно скоро расползутся от ветхости», — подумала она. «Ну вот видишь», — все еще надеялся на лучший исход разговора капитан. «Поблагодари, миледи, и пойди займись делом». «Не нужны мне платья», — четко и звонко огрызнулась Тильда, — вцепившись в перила так, что пальцы побелели. «Ничего мне от нее не нужно. Ни платочка, слышишь? Сама пусть платье постирает. Грязнее моего». «Это черника», — ослепительно улыбнулось Ло, расправляя испачканный подол и проваливаясь в бездну холодной злости. «Меня испачкала и Линка, маленькая сирота. Она так старается перебрать ягоды, что вымазалась вся». — А вы не подскажете, дорогая, каковы ваши обычные занятия, хоть как леди, хоть как офицерской дочери? — Тильда, хватит! Голос капитана был еще холоднее. Слова упали так, что после них стало тихо, и было только слышно, как шуршит еще один лист вяза, падая на камни. Помолчав, Рольсон заговорил снова. — Мне стыдно за тебя, дочь. — Миледи, я прошу прощения. — Папа! — помолчи, я сказал. — Немедленно иди и переоденься. Во что угодно, иначе я сожгу это платье, хоть оно и принадлежало твоей матери. Ей было бы стыдно, что дочь ходит за морашкой. Не позорь ее, Тильда. Папа — Папа! Сорвавшись на крик, Тильда закрыла лицо руками и помчалась сверх по лестнице посмотрела вслед худенькой фигурки в красно-коричневом и тяжело вздохнула. Эта победа, в отличие от прошлой, имела мерзкий вкус. До чего надо было довести Рольфсона, чтобы он воспользовался оружием, которое бьет в обе стороны. У него даже губы белые. «Извините вы меня», — сказала она тихо. «Мне жаль вашу дочь, поверьте». Капитан коротко кивнул и ушел вслед за тильдой наверх. Лу еще немного постояла внизу, потом подняла одинокий лист, такой же красивый, как и прежний. В пору высушить и поставить в комнате букет. Правда, черешки слишком короткие, да и не стоят они долго. А вот Мелисса умеет сушить цветы без магии так, что они сохраняют яркость и форму потом собирает чудесные букеты из веточек, цветов и колосьев. Истинная леди наполняет мир вокруг себя красотой и достоинством, а не скандалами, — снова вздохнула Ло. И все-таки листик было жаль. Почему в лесу, где этих листьев было бесчисленное количество, она не замечала их красоты ни весной, ни осенью? Там думалась о другом. В зимнем лесу далеко видно сквозь голые ветки, а коварный снег долго выдает следы. Зато осенью спрятаться легко, но шуршание под ногами может стоить жизни. Боевых магов часто берут в разведку. Им нужно замерять силовые линии местности и рассчитывать атаку. Листья могли быть предателем или союзником, но не красотой. Ло расправила загнувшиеся края, твердо пообещав себе, что научится, и соберет хоть один зимний букет. Леди она или не леди? Чтобы не таскать листок в руках, она опустила его в поясную сумочку, в плоский кармашек, где хранился только ключ от комнаты. И замерла. Ключа не было. Плохо. Нэнси с утра стирает белье. Комната пуста. Ничего особого на виду там нет, но получить очередную порцию кошачьего дерьма или дохлую ворону в постель как-то не хочется. Уже торопливо поднимаясь, она подумала, что не сможет попасть в запертую комнату, но это как раз не страшно. А вот где выпал ключ, которым Лоу пользовалась пару раз? Сегодня комнату закрывала Нэнси. Надо бы послать за ней. Она подошла к двери, со стыдом думая, как глупо будет выглядеть прося сделать новый ключ. Да и вообще, запираться в собственном доме, а крепость теперь ее дом, позорно. Дверь была приоткрыта. Еле заметная щель, но ее не оставалось, когда замок запирали. Конечно, это Нэнси. Лу вдохнула и выдохнула, велев себе успокоиться. Не хватало для большего позора напугать горничную. Подойдя, она открыла дверь. Замерла на миг, растерянно глядя на пол, перевела взгляд дальше. Посреди разлетевшихся листов бумаги, рассыпанных флакончиков и баночек, разбросанных платков и белья, спиной к ней стояла Тильда, самозабвенно пиная постель Ло. Обернувшись, девчонка ойкнула и застыла, прижав руку к рту. Руку с... Ло прыгнула, путаясь с проклятой юбки. Чудом не свалившись, ударила Тильду ладонью по руке и лицу одновременно, выбивая из пальца в горошину. Дура, закричала на перепуганную девчонку, сколько ты съела! Тильда замотала головой, глядя испуганно распахнутыми глазами. Ло выхватила у нее коробочку, другой рукой схватила поршивку за плечо, поворачивая к свету из окна чтобы увидеть зрачки. Боги благие! — Сколько ты съела! — повторила она хриплым, срывающимся от ужаса голосом. — Да говори же! — Папа! — заорала вместо этого Тильда и лось тиснула зубы, ненавидя себя, мелкую тупицу и весь подлый мир в придачу. «Тиль, миледи — Тиль! Меледи! Капитан вырос на пороге, как пресветлый воин перед Барготом, разъяренный и страшный. Было от чего. Он ведь увидел любимую доченьку в руках явно обезумевшей мачехи. Вдобавок на светлой коже Тильды расплывался красный след от удара. Выбивая горошину проклятой дряни, Лос перепугу врезала изо всех сил. «Какого йотуна, леди?» «Да помолчите вы!» — отчаянно крикнул в ответ Ло. «То есть нет?» «Не молчите. Спросите, сколько она съела горошин? Быстрее!» Никогда она так не боялась. Ни на своей первой магической дуэли, ни стоя перед лавой конной атаки, ни... не было у нее такого ужаса, как сейчас, за дурного, противного, чужого ребенка. «Тиль!» — севшим голосом сказал капитан, то ли умудревшись разглядеть на полу горошину Хелазиля, то ли учуя в запах. «Тиль, дочка, скажи мне!» «Папа!» Клятая девчонка с неожиданной силой вывернулась из рукло и кинулась к отцу, причитая. «Папа, прости, я ни одной конфетки не съела, а она, она жалкая еда?» Боясь поверить, Лобби сильно опустилась на постель, глядя на них. Пресветлый воин, пусть это будет правда. С остальным я справлюсь. Что угодно, только не ребенок, наявшийся Хелайзиле. Капитан встряхнул Тильду, отрывая от себя, заглянул ей в лицо и, еле-еле сдерживаясь, произнес дрожащим голосом. — Тиль, милая, послушай. Клянусь, я не буду ругаться. Только скажи правду. — Ты их ела? Девчонка помотала головой. Тиль, это не конфеты, так же отчаянно сказал Рольфсон. Это очень опасное зелье. Милая, если ты съела хоть одну, тебе надо к лекарю. Правду, Тиль, пожалуйста, скажи правду, детка. Нет, прошептала Тильда, как-то вдруг обмякая в его руках. «Я... папа. Я не ела их. Не ела. Только хотела. Я одну штучку взяла, а она меня ударила. И...» Капитан заглянул Тильде в лицо, повернув его к свету. Девчонка всхлипнула. Но Лои сама слышала, что голосок ее был чистым и ясным, без особой хрипловатой тягучести, которую Хилайзиль дает почти мгновенно. «Иди к себе», — пугающе ровно сказал капитан и оттолкнул Тильду. Та молча кинулась из комнаты, только подошвы застучали. Алло подняла голову, встретив глазами совершенно бешеный, почти безумный взгляд Рольфсона. «Ударю, но я сейчас», — она бы поняла и простила. Но капитан пнул скамейку, и та улетела в стену. Врезалась, отскочила и снова грохнулась от очередного пинка. Следующим со стола полетел письменный прибор, просто от взмаха руки. Больше ничего не подвернулось, и Рольфсон прорычал, разделяя слова, будто каждая рубил топором. — Какого йотуна вы творите? — Я? — едва разжав зубы, переспросила Ло. — Да, она виновата. — Очень. Но, проклятие, это не она влезла в чужие вещи, сначала разгромив комнату. — А кто? — рявкнул капитан. — Это же Хелайзиль, йотун и вас, дери. Моя дочь едва не наелась Хелайзиля. — Мне жаль, — огрызнулось Ло. — Я его не давала. Она сама влезла в комнату и забралась в мои вещи. — Да мне плевать. Этой дряни не должно там было быть. Не должно, ясно вам, леди? Ах, вам плевать!» Та же злость, что волной накрыла ее внизу, вернулась с новой силой, затмив и ярость, и страх. «Вам плевать!» — повысила голос Ло, отвечая Рульсону взглядом не менее злым. «Это заметно. Какого баргота ваша дочь полезла в мои вещи?» Вы комнату видите? Это не я, между прочим. Это ваше милая дитя здесь учинила. Мне и это проглотить? Может, мне еще дождаться, пока она мне пощечина отвешивать начнет?» «Зато вы ее ударили». «Я пилюлю у нее выбила, болван!» — рявкнула Ло. «И у меня, между прочим, другие лекарства есть. Обычные лекарства, которые тоже нельзя лопать, как конфеты». Сами своей дикарке объяснить это как-нибудь. А заодно, что нельзя воровать. И знаете что? Вы сами виноваты. «Я — Я? — изумился капитан. Ило тут же воспользовалась этим мигом. — Да вы. Потому что приучили ее ко вседозволенности. Ах, бедное дитя. Несчастная деточка. А деточка от безделья твоит пакости и считает, что ей все сойдет с рук, потому что она сиротка. У вас в крепости еще двое сирот, я их сегодня видела. Они работают, хотя малышки лет в три раза меньше, чем вашей паршивке, из которой вы растите наглое, ленивое, самовлюбленное чудовище. Думаете, этого хотела ее мать? Страшная какая-то безнадежная тишина окутала комнату. Ло сидела, потратив последние силы, тихо ненавидя уже неизвестно кого. Она ждала чего угодно. Ответного крика, удара. Но Рольфсон молчал. Потом, когда беззвучная дуэль их взглядов стала уже невыносимой, с пугающим спокойствием спросил. «Давно вы пьете Хиллайзиль?» -э Оправдываться и объяснять у Ло не было ни сил, ни желания. Она с трудом разжала губы и с отвращением выдавила. «Вы болван!» Коробочка жгла пальцы. Несколько месяцев без боли и кошмаров. Или несколько недель смертельно подлого счастья. Или... Ло сжала пальцы. Коробочка выскользнула на пол. Рольсон поднял ее, заглянул с омерзением. С таким же омерзением глянул на Ло и сообщил. «В моей крепости этой дряни не будет. Если надо, пойдите к Лестеру» он что-нибудь найдет от изломной болезни. — Вы, болван! — безнадежно повторила Ло, глядя, как содержимое коробочки летит в тлеющие угли очага и вспыхивает ярким свежим пламенем. Хорошо, что Хилайзиль в огне просто горит, безвредно и быстро. Впрочем, капитан наверняка это знал. Отшвырнув коробочку в сторону, он посмотрел на Ло потом, наконец, окинул взглядом комнату и также бесстрастно сказал. — Я пришлю горничную и накажу Тильду. Вот за это все прошу прощения. Но если в моей крепости появится дурман, вы, миледи, пожалеете. — Я вас ненавижу, — равнодушно сообщила Ло. — Вы тупой, ничего не видящий дальше носа осел. Больше всего ей сейчас хотелось согнуться, подтянуть колени и обхватить их руками, уткнувшись лицом. Но валун у речки Нидль, на котором Ло сломала ребра и ушибла спину, навсегда отнял у нее такую радость. Молча она смотрела, как уходит Рольфсон. «Слова, как стрелы», — вспомнила она пословицу. «Слетели, не поймаешь». «И убивают они так же». Ло было смертельно обидно. Она боролась с хилозилем изо всех сил. Ночью после лютого страха кошмара не поддалась искушению, хотя всего одна пилюля на несколько дней спасла бы от дурных снов и боли. Проклятый Рольсон перечеркнул это одним взмахом руки, украв уло победу над слабостью и искушением. Ненавижу, прошептала она в закрытую дверь. Тупое животное. Да плевать мне, кем ты меня считаешь. Слова лишнего с тобой не скажу. О, боги! А ведь еще в явится». И снова все повторялось. Опять Эйнер уходил в бессильной ненависти, не зная, что делать, что сказать, как жить дальше. Внутри болело и жгло. Он чувствовал, что был прав и неправ одновременно. Стыд за Тильду мешался с диким страхом за нее же. Но Эйнер понимал, что вылитые на него словесные помои заслужил. До единого слова. И все-таки это было одно, а вот Хелайзиль... Морок в этом был прав. Прав, проклятая тварь, кем бы он ни был. Полная коробка чистого Хелайзиля, безумно дорогого и смертельно опасного. Быстрая смерть или медленная, смотря с какой скоростью к ней идти. Но всегда смерть. И эту смерть в его дом принесла женщина, которую Эйнер назвал женой. Тильда едва не погибла. Если бы... если бы с ней случилось такое, он даже не представлял, что бы тогда сделал. Дочь стала его смыслом жизни, и он же, получается, едва не погубил ее. Но если бы не было Хилайзеля, все было бы иначе. Тильду можно уговорить, наказать, вернуть к себе самой, потерявшейся за эти два года» а вот жену, дурманолюбку, нет. — И что делать, когда начнется дурманный злом невольно спросил он вслух. — Спросить у меня, капитан, — послышался насмешливый тихий голос. Эйнер остановился, приходя в себя. Он стоял возле лестницы на первом этаже. В окна и полуоткрытую дверь снаружи светило солнце и Морока здесь быть не могло, но он был. Завис у стены серой тенью, безликий и колышущийся. «Опять ты, тварь!» — бессильно выдохнул Эйнер. «А ведь я был прав, капитан!» — прошелестел Морок. «Насчет Хелайзиля. И много насчет чего». «Она не лишена перстня!» — тихо прорычал Эйнер, — боясь, что кто-нибудь войдет. Ты врал. Она сказала, что может послать в Орден за помощью с водой. Но еще не послала, усмехнулся, судя по голосу Морок. И сама почему-то вернуть воду не спешит. А ведь умения хватает, да и силы должны быть. Полно, капитан, я не буду вас убеждать. Я пришел предложить сделку. «Вы сами сказали, что ненавидите жену?» «Не твое дело. Сгинь, исчезни!» Эйнер потянулся за ножом. «Ах, если бы схлестнуться живым врагом!» Ярость требовала выхода. Драки, безумство. «Три года будете так терпеть», — насмехался Морок. «А ведь я могу вам помочь. Вы ее ненавидите?» «Ваша дочь тоже. Без нее будет только лучше. Вы помиритесь с Тильдой». «Я сказал, исчезни!» Тяжелый нож глухо стукнул о деревянную панель стены. Морок, сквозь которого прошло пол локтя стали и роговой рукояти, только поколебался и издевательски заметил. «Капитан, я же вам не нечисть!» «Ну хорошо, допустим...» Избавляться от новой жены вы не хотите. Дело ваше. Некоторые любят помучиться. Но, может, вы желаете вернуть прежнюю?» Несколько мгновений Эйнер пытался осознать сказанное. Даже головой потряс. Потом хрипло спросил. «Ты что несешь? Какую прежнюю?» «Ту самую, капитан Рольфсон!» — вкратчего прошелестела тварь. Ее шепот лез в уши мерзкой, но сладкой отравой. «Вашу Мари!» «Роскошная сделка, мой капитан! За такую многие душу продали бы!» «Ты не можешь!» — выдавил Эйнар, соступленный ненавистью, глядя на морок, так и замерший у стены между дверью и окном. «Могу», — просто сказал тот, и Эйнер поверил, просто понял вдруг, что это правда. «Но не тело, конечно. Увы, тело. Ну, сами знаете. Но душу верну. Именно ее, а не потустороннюю тварь. Выведу из притемных садов госпожи смерти и верну обратно и она проживет с вами долгую, счастливую жизнь, считая эти два года сном. — Говори, — вымолвил Эйнер, с отчаянием понимая, что заглотил крючок всем нутром. — Цена! Какова цена? — Ох, да ничего особенного, — махнул рукой Морок. — Поверьте, вам вполне по карману. О цене договоримся. Но есть одна сложность. Я ведь говорю о душе, капитан: О душе нужно тело, и не любое, далеко не любое. Впрочем, вам ведь самому так будет гораздо удобнее. Подумаешь, светлые волосы вместо рыжих, да имя другое. Привыкните, капитан, зато титул «Преданная и королевская милость останутся ваши!» Эйнер замотал головой. Стоило с невероятным трудом осознать, о чем говорит Морок. «Да, капитан!» возразил тот. «И никак иначе!» «Душа Мари — тело лавинии. И поверьте, это никакое не преступление с вашей стороны. Во-первых, Ей вы в верности раньше. И сами знаете, чем обязаны. Во-вторых, лавинью я все равно убью, согласитесь вы или нет. Так уж получилось, что мне нужны две вещи. Ее смерть и кое-что еще, что будет вашей частью сделки. Но если согласитесь, тело можете забирать для Марии. И в-третьих, Если решите взбрыкнуть и все рассказать кому-то, да хоть той же лавине или королевским дознавателям, дети очень уязвимые для внушения существа. Ваша милая непослушная дочь выйдет ночью прогуляться на балкон и решит полетать, или поскользнется на лестнице, или захочет поиграть с горной гадюкой. Это будет, причем неизбежно. Вы ведь сами сегодня убедились, как легко толкнуть ее на маленькую смертельную глупость. Заткнись, прохрипел Рольфсон. Я вернусь, капитан, прошелестел Морок. Вернусь и спрошу о решении. Не ошибитесь. Он исчез, попросту растаяв в воздухе. На улице слышались голоса и обычный дневной шум. Эйнер на подкашивающихся ногах прошел к стене, с трудом выдернул нож и бросил в ножны. А потом вцепился зубами в запястье левой руки, чтоб не заорать от тоскливого ужаса и отчаяния.